Глава седьмая. Лиля гуляла с утра возле дома с шерифом. Тот возился в потаевшем сугробе и пытался вытащить из него застрявшую веточку. Лиля слегка нервничала, она не настроена была на длительную прогулку, в отличие от щенка, которому интересно было всё вокруг. Хозяин он, конечно же, глубоко уважал и любил, она была для него вожаком их малочисленной стаи, но шериф чувствовал в себе инстинкт добытчика. И всячески старался это показать. А куда ж его девать-то, инстинкт этот, видимо, спрашивал он, рыча на ветку и периодически звонко гавкая. А, хозяйка, вилял он хвостом. Да так, что при этом задняя часть туловища ходила из стороны в сторону. Пошли домой, шериф. Вот я тебе сейчас покажу, повысила голос Лиля, на что реакция щенка была молниеносной. Он начал бегать вокруг хозяйки, пытаясь укусить её за полы длинной дублёнки, что в итоге снова превратилось в игру. Пора было заканчивать, но Лили самой до того стало весело, что она завалилась на сугробы и не могла унять смех. Шэрри слегка оторпел в начале и не понял, спасать хозяйку или прыгнуть сверху, чтобы продолжить игру. Хватило нескольких секунд, чтобы определиться и выбрать второе. Он начал быстро и неуклюже карабкаться по сугробу вверх. вклиленой в голове. Где-то неподалёку зазвонил телефон, и если бы не привычная мелодия, Шериф бы не отреагировал звонким лаем. Он всегда тявкал на звонок телефона. Оказалось, что у мобилы выпал из кармана дублёнки в снег, а Лиля этого даже и не заметила, будучи увлечена игрой. Пришлось прервать досуг и ответить старому доброму соседу по даче, где жила Лиля на бабушка. Джокер, пёс этого самого соседа, Уже шёл на поправку, но всё ещё оставался в питомнике. Угроза жизни миновала, но швы были ещё слишком свежие и требовали ежедневной обработки. Нужно было время, а старик не хотел ждать. Он скучал. Пришлось пообещать сделать фото и привезти лично в руки старику, потому что тот не умел пользоваться современными средствами коммуникации и не желал даже их признавать. Потом позвонил Роман и пригласил её в ресторан на завтрак. Но Лиля отказалась и пригласила их с Романом на ужин к себе, хотя даже не представляла, чем будет кормить старых друзей. Пока она возилась со шлейкой, справляясь с неугомонным шерифом, который решительно был настроен продолжить игру, пришло СМС на телефон. Лиля плюнула раздражённо в сторону шерифа и, не посмотрев, что номер скрыт, открыла сообщение. Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет, гласило послание. и Лиля растеряно начала оглядываться вокруг. Двор был пуст. Сквозь голые ветки светило тусклое февральское солнце. Где-то над головой пролетела огромная ворона, и так громко каркнула, что испуганный шериф мигом помчался в сторону подъезда. Лиля побежала за ним и чуть не упала, запутавшись в длинных полах собственной дублёнки. Щенок протиснулся в узкую щель входной двери как раз в тот момент, когда её открывал кто-то из жильцов. послышался мужской бас и собачий визг. Видимо, они не успели разминуться, и столкновение испугало обоих. Лиля поспешила на помощь, но шериф уже бодро бежал по лестнице вверх, не замечая никого и ничего вокруг. "Простите, пожалуйста", только и успела выкрикнуть бедная Лиля, пробегая мимо огромного мужчины. Она сама чуть в него не врезалась, хватаясь за ручку входной двери, пока тот искал под ногами живой предмет испуга. Двухметровый рост и огромных размеров живот мешало разглядеть происходящее где-то там внизу, и мужчина громко сопел от злости. "Омика надо держать дома, а не отпускать во двор", крикнул он вслед Лиле, когда понял, что даром теряет время и зверь давно сбежал. "Злости на вас всех не хватает", допавил он. "Так вы и не злитесь", крикнула она ему в ответ, слегка наклонившись через перила на втором этаже. "Этот хомяк из породы немецких овчарок" Он злых людей на дух не переносит». «Кхм-кхм-кхм!» Послышалось что-то невнятное в ответ, и Лиля услышала, как хлопнула подъездная дверь. «Шериф! Стой!» Наконец опомнилась она и побежала следом. Щенок прислонился к входной двери и, высунув длинный язык, громко дышал. «Ну ты трус! Это тебе не веточку из сугроба выкапывать, да тапки грызть!» сердито сказала Лиля, увидев испуганную морду щенка. Тот моментально прижал длинные уши и слегка наклонил голову вниз, потом у хозяйки, понимая, что это явно не хвалебные оды его героической скорости побега от опасности. «Ладно, пошли домой». Через сорок минут Лиля уже подъезжала к ресторану «Русь», где ее ждали Ярослав с Романом. Пришлось позвонить в питомник и отпроситься до обеда по личным делам, а шерифа оставить дома одного. «Ты настоящая женщина». После дружеского поцелуя в щёку добавил Роман. Сама сказала, что занята, оврал на работе, а через час уже примчалась к нам. Что, любопытство заело, да? Ага. Просто иногда бывают дела и поважнее, оврала. На вот, читай сообщение. Я так понимаю, тема та же, уверенно переспросил Ярослав и выхватил телефон из рук друга. Дай сюда. Куда жирными пальцами лезешь? Роман закатил глаза и тяжело вздохнул. Последний блинчик с мясом был явно лишним, но счёт оплачивал Ярослав. Он бы потом себе не простил, что оставил какое-то из блюд утреннего меню без внимания. Интересное сообщение, только пока не ясно к чему. Ярослав снова перечитал, но уже вслух. Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет. Ай-ай-ай. Ну и чего ты испугалась, Лиль? Ты так кричала в трубку, мы думали, что у тебя привидение дома завелось и выселять тебя собралась. Кто-то над нами шутит, а мы ведёмся как дети. Успокойся. Как можно тут успокоиться, Ярик? Ещё вороны какие-то летают и каркают. А до этого ты никогда каркающих ворон не видела и не слышала. Да ну вас. Лиля хотела встать и уйти, но Ярослав её остановил, схватив за запястье. Прости, Лилечка, это была неудачная шутка. сказала она: "Давай я ей телефон. Я тут ночью поразмыслил что-то и понял, что надо всерьёз браться за эти карты". Так и я о том же. Мне похоже это на шутки. Да, да. В общем, найди мне самого лучшего специалиста по этим картам, пожалуйста. Ярослав так мило улыбнулся, обнажив красивые белые зубы, что Лиле захотелось тут же встать и поспешить выполнять просьбу. Она с трудом отвела от него взгляд. и начала в уме считать от одного до десяти, чтобы отвлечься от глупых мыслей. «Эй, ты чего застряла?» «Ничего», — ответила она Ярославу. «Думаю, как я найду специалиста? Я и не гадала никогда. Может, мы и сами как-то найдем ответы? Может, в интернете? Там сейчас все что угодно можно отыскать». «Я уже кое-что нашел. Вот, смотри». Ярослав показал ей экран своего телефона. Первой сгорела карта ключ. Это удача, новые начинания. Пишут, что вы найдёте или уже нашли верное решение. Потом была карта Лилия. У тебя, помнишь? Ещё бы не помнить. До сих пор страх берёт. И что означает эта карта? Так, читаем. Ярослав быстро пролистал пальцем на экране несколько страниц текста. Лилия непорочность, добродетель. Если вам выпала карта Лилия, вы можете быть спокойны, вы в окружении хороших людей. Счастливая карта. И ТД и ТП. Так это как раз про нашу Лилечку. Отозвался наконец роман, которого начала мучить изжога, и он хотел её чем-нибудь запить. Если бы не это, то он бы уже давно уснул после такого обильного завтрака. Помолчи пока, Ром. Не смог скрыть своё раздражение Ярослав и добавил: Я тебя не на посиделки звал с обильным чаепитием, а на помощь, к амечина, блин. Вот сиди теперь и страдай от изжоги, и минералку себе закажи, может, поможет. Мне бы таблеточку какую-нибудь. Ага, от жадности и побольше, побольше, да? Не смешно, обиделся Роман и потянулся за колодой карт, аккуратно сложенной в стопку. Что пропало на этот раз? Конверт. Подожди, до него тоже дойдём, Ромыч. Ярослав отмахнулся и посмотрел на Лилию. Так вот, смотри, подруга, карта Ключи и Лилия в сочетании выдают лишь одно слово идеализм. Так написано в расшифровке. Не поняла, в какой расшифровке? Ну, каждая карта имеет своё описание, в сочетании с другими картами может выдавать совсем иное значение. Ещё зависит от темы вопроса: взаимоотношения, здоровье или деловая сфера. А ещё может быть просто как совет, понимаешь? Да, но «У тебя же по одной карте пропадает. Зачем всё так усложнять?» «Ты, наверное, права», — сбавив энтузиазм, ответил Ярослав, хотя в глубине души его уже стал немного привлекать весь этот мир магии из картинок и чисел. «Ладно, пока не будем усугублять, потом видно будет», — как-то неуверенно добавил он, пытаясь отбросить странные мысли и сосредоточиться на каждой карте в отдельности. «Хм!» — послышалось со стороны. «Простите», — сказал Роман. Я, кажется, перепил минералки. Он прикрыл правой ладонью рот, потом двумя пальцами левой руки зажал нос, пытаясь задержать дыхание. Через пару секунд он был похож на созревший помидор, покрывшись пунцовой краской. "Выдыхай, бобёр", засмеялся Ярослав, наблюдая за манипуляциями друга и откровенно ему сочувствуя. Лиля тоже начала смеяться, и Роман, не выдержав, выпустил весь воздух. Он тут же подхватил весёлую волну смеха и, положив руки на свой огромный живот, от души захохотал. Когда все успокоились, Ярослав достал из внутреннего кармана пиджака конверт, тот самый, что ему подкинули ночью, и демонстративно положил на стол, прихлопнув сверху ладонью. "Ну-ка, дай глянуть", оживился Роман. "И это всё?" развёл он руками, намекая на то, что внутри ни письма, ни записки. "Я не удивлён", спокойно сказал Ярослав. «Карта письмо, видимо, присутствовала в колоде. Я же не запоминал. Хотя нет, я же их раскладывал, но это было уже после того, как конверт принесли». «Так письмо или конверт?» — решила уточнить Лиля. «Конверт, но название карты письмо. Это неважно. И так понятно, что это известие какое-то или документы». «Может, что-то написано на самом конверте?» — не унималась подруга. «Ты глаза протри, Лиль». Он пустой и девственно белый, что снаружи, что внутри. На Роман отдал ей конверт, а сам стал раскладывать карты на столе одну за другой. Лиля взяла конверт и начала его раскрывать в тех местах, где были стыки. Ты чего? спросил Ярослав. Сейчас поймёшь. Дайте лучше спички. Может, там молоком написано и надо подержать над пламенем, и надпись проступит. Ага, письмо от вождя про пролетарской революции. Неумело закартовил Роман, пытаясь спародировать Ленина. Я уже ничему не удивлюсь, снова спокойно ответил Ярослав и попросил подошедшего официанта принести зажигалку или спички. Тот тут же достал из кармана зажигалку и с любопытством посмотрел на стол, где были разложены карты. Идите, молодой человек, мы сегодня не гадаем, глядя на вытянувшееся лицо парня, весело сказал Роман. Принесите к нам кофе всем, натурального. Да-да, кофе это хорошо, мне без сахара, сказал Ярослав. И мне без, добавила Лиля. А мне вот с сахаром. Официант, не хотя, пошёл выполнять заказ. В это время суток в ресторане всегда было мало посетителей, а сегодня и вовсе никого, кроме Ярослава с друзьями, не было. Лиля как мне старалась, держа разложенный конверт над пламенем, но так ничего и не смогла выявить, ни одной буковки. даже намёк на то, что кто-то пытался там что-то написать, нарисовать или нацарапать. Тяжело вздохнув, она положила конверт на стол и задумчиво посмотрела на карты. Так, что там с этим конвертом, Ярик? Значение карты какое? Сейчас точно скажу. Он схватился за телефоны и быстро начал читать. Новости, официальные документы, известия. Карта письмо может символизировать любой официальный документ, повестку, предложение заключить договор. или извещение о его расторжении в зависимости от соседних карт. Все бумажные официальные дела. Кроме того, эта карта может означать звонок, почтовое письмо, СМС-сообщение. Особенно звонок и СМС мне нравится, сказал Роман, отпивая горячий кофе. Это какая-то современная трактовка, а карточки у нас старинные. Потыкал он указательным пальцем в первую попавшуюся карту. Новость-то на Иване в Африке новость. Давайте лучше выберем наугад по карте и узнаем, какой сегодня день будет. Я помню, в детстве к маме подруги её приходили, и они на кухне гадали, сказала Лиля. Кто-то из них очень хорошо разбирался, но сейчас я уже точно не вспомню, давно было. О, а говоришь, что ты в гадания не веришь и к гадалкам не ходишь. Старушка ты наша, давно говорит было. В общем, я не против, а ты, Ярик. Вы не о том думаете, друзья, но от чёрт с вами, давайте. «А как?» «Да без разницы. Помешаем и выберем по одной. Ты, Ярик, и мешай». Собрав со стола карты, сказала Лиля. Глаза у нее засияли загадочным изумрудным блеском, как дальние звезды галактики. Ярослав, как под гипнозом, взял карты и начал их перемешивать. «Теперь я знаю имя змея-искусителя из Эдема», улыбнувшись тихо, сказал Роман. «Точнее, никакого змея в райском саду не было. Это была Ева». Ох, женщины, вы все наши беды и радости, всё ради вас и из-за вас. Да, Эрик, намекаешь, что и карты тоже женщина мне прислала. Это не я, мальчики, честное слово, слегка покрасневшей сказала Лиля. Ярослав положил колоду на стол и, прижав ладонью, плавно начал вести в сторону. Карты легли красивым веером, и он, закрыв глаза и покрутив ладонью в воздухе, взял наугад первую попавшуюся. Это оказалась карта под номером 21, и на ней была изображена гора. За ним картом потянулась Лиля, и, закрыв ладошкой глаза, ткнула пальцем в самый центр. Там одна на другой лежали три карты, и она взяла верхнюю. На ней была изображена собака, а в верхнем левом углу цифра 18. Роман не стал закрывать глаза, а взял четвёртую карту с левой от себя стороны, сказав, что фамилия Боск четыре буквы. Посмотрев на изображенную картинку, он невольно улыбнулся. «Дерево какое-то, на дуб похоже, и цифра пять», продемонстрировал он всем карту и бросил ее на стол. «И что нам теперь со всем этим делать? Читай, Ярик, что нас сегодня ожидает. Вон у Лили, понятно, собака. Она на работу в питомник поедет, у меня дерево. Я, если честно, не прочь бы бревнышком улечься где-нибудь и поспать. А вот ты, Ярослав наш мудрый, в горы, что ли, собрался?» Ерослав не стал отвечать на глупую шутку, а взял телефон и принялся искать значение карт. Гора символизирует препятствие на пути, начал он читать про себя. Это могут быть люди или обстоятельства, мешающие добиться желаемого. На языке символов забираться на гору означает готовность заняться решением проблемы. Необходимо быть готовым принять вызов, который бросает судьба. Однако это также означает возможность преодолеть препятствие. И одержать победу над неблагоприятными обстоятельствами требуется большое мужество, а мне это начинает нравиться, констатировал Ярослав, прочтя бегло текст и повторив основную информацию вслух. Через 2 дня открытия офиса возни полно, остальные агентства тоже не спят, всех хотят работать, придётся и зашряться, и придумывать акции и рекламу, которой кто-то так и не занялся ещё. Он зло посмотрел на Романа, но тот сделал вид, что это его не касается. Да у меня каждый день по такой вот горе есть, и я каждый успешно покоряю, в отличие от некоторых. И новый взгляд в сторону друга. На этот раз Роман не выдержал и разозлился не на шутку. Если ты про мой аппетит и любовь к картинам, то тут я даже спорить не буду, но насчёт рекламы это не моё. Я не умею рекламировать путёвки и сочинять глупые слоганы. Дай мне нормальную работу. В этом я дуб-дубом, вот даже карта тебе об этом говорит. И немного успокоившись, спросил: "Так что с деревом, что оно означает?" "Считаю, дерево символ силы, здоровья, радости существования, крепкого состояния дел человека, символизирует зрелость, мудрость жизни, благоразумие и способность к самоанализу. Указывает на состояние здоровья, внутренние ресурсы и потенциал. Иногда символизирует жизнь в деревне, на даче или за городом". Возможно, вас манит и влечёт сельская жизнь. Ты в деревню не хочешь, Ром? Может, тебе и сельским туризмом заняться? Не, короче, пора мне худеть, вот что я понимаю. А про собаку что, Ярик? спросила Лиля, сладко зевая. Испуг сошёл на нет, а возникший азарт притупил немного чувство страха. Про собаку сейчас. Собака символ дружбы, помощи и постоянства. Карта символизирует верного друга, надёжного партнёра. которому можно доверять и на которого всегда можно положиться. Доверяй своему шерифу и будет тебе счастье, умо заключил Роман и попытался встать из-за стола. Получилось только с третьей попытки, и он тяжело вздыхая пошёл к барной стойке. Неужели снова за едой? А я знаю, Лиль, этот человек загадка с пропастью вместо желудка, ходячая шляпа фокусника, в которую можно всё подряд забросить, и она, кажется, пустой мгновенно. Возможно, у него просто склероз желудка, рассмеялась Лилия и посмотрела на часы. О, мне пора. Созвонимся, Ярик. Ага, на связи.